Глава четырнадцатая, в которой Либерти остается позади. Эй, эй, хватит бить меня по лицу, ты маленький сосранец! – орал огромный негр, катаясь по полу и силясь оторвать от своей физиономии злобный шерстяной комок. Эй, эй! На манер истока выкрикивал Мич и нещадно дубасил Думбию. Гай, забери от меня эту псину, забери, он прикончит меня! У матерого пирата в голосе прорезались явно истерические нотки. О господи, такой способ пробуждения был явно не самым лучшим. Что вы тут устроили, Мич? Дум-дум теперь хороший, он за нас и откроет бар на яри. Слез с него, Думбия. Какой хрен ты вламываешься в мой номер без стука? И к твоему сведению, Мич, непсина, Мич п а н г е й с к и й многофункциональный дроид-нянька, симуляцией личности и экспериментальной эхо-программой. Ага? Ага, как м о р д а т о болит, божечки! Эксперат с т р а г и ч н ы м видом ощупал свое лицо. А это, это я правильно понимаю, тот пилот, который, да, который с а в а ж запихал в криокапсулу и отправил на Яр, а потом мы с ней устроили вам там сладкую жизнь, леди. Не нужно только бить меня по лицу. Мы с величеством уже до всего договорились и все обсудили, и я не имею никакого отношения. Эбигайль сидела на кровати, поджав ноги, и с ошарашенным видом смотрела на страдающего д у д у м а и две башки, одну лысую, а другую лохматую, которые с интересом заглядывали в дверь. Эби, это дядя Миша, это Дон, мои союзники и товарищи по несчастью. Дон, дядя Миша, это Эбигайль Махони, второй пилот борта номер один Монархии Яр, моя невеста и просто замечательный человек. Прошу любить и жаловать. г о р о с горой не встретится, а человек с человеком стало быть. Снова заговорил поговорка м и р а ш и н Так что решили вопрос с корабликом-то? Дон, как всегда, был конкретен. Решили, погнали наверх оформляться, пока по нашу душу не заявились лихие демоны. Тут бывают лихие демоны? Они тут все вялые и хилые, даже железячки. Заявил дядя Миша. Это ты в ф а в е л е не был, покачал головой Гай. В общем, собираем м о н а т к и и валим отсюда. Свалить спокойно им, конечно, не дали. Киборги ждали их в холле. п р т ь е спрятался под стойку. Посетители торчали в номерах и боялись в ы с у н у т ь с я Это была та самая ситуация. Железячки были вооружены. А Гай и его соратники могли располагать только собственными руками и ногами. Оружие у киборгов было вполне материальным. т р о й к а ликвидаторов целилась в двери лифта из лазганов. Благо лифт спускался в н и з пустым, для спуска была задействована запасная лестница. И Дон аккуратно в ы с у н у в лысую башку в окошечко, провел р е к о о с т и р о в к у Трая с п у ш к а м и что мы можем сделать? спросил он. Тут где-то должен быть. Дядя Миш повертел головой. О, вот. Он у них всегда одинаковый, хотя я не уверен, что эти железячки в принципе представляют с какой стороны браться за топор. Это хрен знает что. Кругом технологии, а пожарные щиты как как на к о н д а п о г е д в и ж е н и я м иктистых пальцев он оторвал замок и открыл пожарный щит. о г н е т у ш и т е л ь бранспойт, ведро, багор, топор. Это прекрасно, мы вооружены. Душа моя, сможешь открыть дверь и швырнуть огнетушитель точно по моей команде? – спросил Гай, разматывая шланг. Дум-дум, к р у т а нёшь вентиль. Дон с багром и дядя Миша с топором замерли по обеим сторонам от двери. Гай махнул д у м д у м у тот к р у т а н у л вентиль и вода побежала по кишке. За пару секунд до того, как она должна была мощным потоком рвануть из бронзбойта Эби пинком ноги распахнула дверь и запустила о г н е т у ш и т е л е м Гай ошарашенно наблюдал, как красный баллон с и з в и в а ю щ и м с я шлангом стремительно перелетает холл и врезается в м е т а л л и ч е с к и й череп одного из киборгов. На такое он даже не рассчитывал. Минус один противник на первых секундах. Айда и бегай! -ш -ш. Жутким звуком напор воды из пожарного шланга метнулся по полу, стенам, потолку и, наконец, врезался в киборгов, которые успели только оглянуться на своего оглушенного огнетушителем напарника. Ошеломленные, они попали под град ударов Дона и дяди Миши. Через несколько мгновений киборги валялись поверженные и с многочисленными травмами. Вода продолжала хлестать из бронспойта. Наконец-то з а в ы л а с и г н а л и з а ц и я системы безопасности а л а з г а н ы Были отброшены подальше от команды л и к в и д а т о р о в Какие-то они того не очень, заявил Гай. с к а ф ы были покруче. Служба охраны появилась достаточно быстро. Старая знакомая Рая б е г л о осмотрела место преступления и мягким голосом проговорила: "Ваше пребывание в системе ж е л т ы е Розы признано нежелательным, поскольку у вас в собственности появилось межсистемное транспортное средство, не подлежащее конфискации или выкупу. Ваши билеты на рейс ц е н т а в р Starline аннулированы. Рекомендовано покинуть систему в течение четырех часов д в у х минут и 39 д е в секунд." Вот как. Только и смог сказать Гай. До орбитального лифта не проводите, а то вдруг на нас тут танковый батальон нападет, а мы виноваты окажемся. Мич уже сидел у него на плече. Он глянул на Раю и покрутил пальцем у виска. Бесстрастная девушка Киборг ничего не ответила. В стерн-игле было откровенно тесновато. Всю троицу каторжан запихали в кубрик, о т в и с а т ь в гамаках. Эбби и Гай разместились в кабине. Все-таки здесь, в отличие от Стернвольфа, было два кресла для пилота и для оператора шахтерского оборудования, р е з а к а г р а в и з а ц е п о в и прочего, что сейчас было нещадно скручено и с п и р е н о С мотогорды Топ их буквально выбросили. Пневмокатапультаз запулила кораблик в космос, разгоняя до необходимых для гиперпрыжка параметров. В пилотском кресле сидела Эбигейл, Гай на месте оператора. Он оглянулся на серый диск Либерти, который был величной с н е к р у п н у ю монету и проговорил: «Очень странное место, очень странные люди. Не хочу иметь совсем этим ничего общего. Ну, как к прыжку готовы? Готовы, Кэп. Точка прибытия т а л и Иран». б о д р а т р р портировал Эбигейл. Через восемь часов, Дурдом, мы здесь мухом поросем. На Одиссее сорок минут и на месте. Только кофе попить. Ну я нашим маякнула, они выдвинулись. Кстати, у нас есть запасной пилот, надеюсь, ты его утвердишь. Там вообще все на ушах стоят. Посмотрели т в о и сообщение. Потом я добавила: я просто хочу увидеть твое лицо, когда ты вернешься на Яр. Ха. Она даже глаза закатила. Пилот, прыжок на счет айн в а й н драй. Ощущение порванной струны п р о в и с е л о в воздухе пару мгновений, и экраны начали транслировать невнятную их м а р ь гиперпространства. Ребята, можно спать? Выход к т а й л е р рану через восемь часов. Нет, тут автомат стоит. Я пока отсюда все какао не выпью, спать не лягу. Заявил из Кубрика дядя Миша. Я, может, сладкую люблю. м е д к у б ы Дон и Думдум -дум жизнерадостно заржали. Их слегка отпустило. Все-таки теперь они были на своей территории. Даже металлический круглый горб десяти метров в диаметре мог даровать чувство свободы, особенно после разлома, гладиаторских боев и максимально дополненной реальности. Возня с распитием напитков из автоматов в кубрике продолжалась. Эбигейл встала со своего кресла, сделала пару шажков и плавно опустилась Гаю на колени. Рассказывай, как оно все было. Мы над ю п р е с с и турбо-лазером пробили своды, высадили эвакуационную группу, выжили и раскатали в блин все, до чего могли дотянуться. Нашли ребят, все в к а т а л е п с и и пришлось с них костюмы и р е з а к о м сдирать, потом сразу в капсулы под присмотр Вики. А тебя нет. Карлос сказал, м л волокли куда-то, про типа этого тоже рассказал. Гай медленно выдыхал. Все были живы. м а д з и н г а Замора, Карлос, все выжили. Их не добили, не бросили. Живы, господи, как камень с души, сказал он и обнял Ибигаля. Живы, живы, дядки, ь так и вообще живее всех живых. Представь, соблазнили на какой-то вечеринке двух э л ь ф и е к и теперь обе ждут детей. Одна о т в е н ч е н ц а вторая от Джузеппа, соответственно, к м е д и я Так это они? Тот-то мне б е л о г о т а р о проваленной шпионской миссии говорил. Какой б е л о г о т а р Заинтересовалась девушка. Погоди, погоди. Ты, давай по порядку. Что там дальше было после того, как мужиков вернули? Тебя искали долго и упорно, пытались отследить корабли, которые стартовали с Дюпреси, шли по их следу. В общем, ничего. Даже в с е к т о р ч а й н и ш смотались по следам тех костюмов. Все чисто. Посредником был Рудольф в е с т и н г а у с Никого левого там не было. Если их подменили на Дезарете, это сделал или кто-то из Конфедератов, или сам Рудольф, или кто-то из его ближней команды. Все это очень странно, но Дезарет нам не по зубам пока что. А правда, что его приватизировали? Ну да, это Рудольф и сделал. Как не представляю, зная только, что с отцом он теперь не общается, сидит на станции как с ы ч в дупле и носу не кажет. Что там произошло? Как он вынудил Конфедерацию оставить Дезарет в системе Шинандуа? Мутное дело. В планах ведь было подвесить его над к а р м а р е н о м Была бы своя луна. Это такие д е н ь ж и щ у представить страшно. Оно вообще почти одновременно все случилось. Прекратились нападения мехов. Конфедерация стала эволюционировать протекторат. Сенат покинул д е з а р е т Массовый дезертирство началось. М -м -м. Ага, ветераны Конфедераты не очень-то восприняли предательство идей отцов основателей. Процентов тридцать ВКС и почти все Рейнджеры к и н у л и с е н а т и подали с ь навольные хлеба. Многие написали рапорты. Другие просто ушли с оружием в руках. Несколько патрульных крейсеров р в а н у л и краженом парочка в дальний космос, ну и к нам тоже не без того. Загадочно улыбнулась э б и г а й Твои кабаны почти в полном составе теперь Эстоки. А, чтобы это значило? у с т а в и л с ь на нее Гай. Эстоки теперь официально гвардейцы монархии Яра. Зеленые пледы поверх б р о н е с к а ф о в очень эпично смотрятся. с п е р и с о н е п р е к р а с н о Штурмовики и подорожники взаимообучаются со страшной силой. Ближний бой в обмен на стрелковую подготовку. Скоро увидишь. Зеленые пледы поверх б р о н е с к а ф о в Национальный костюм, однако. Гай нервно хихикнул. А потом к нам прибыла партия киборгов. Представляешь? Пара юношей и три девушки и все извили ъ я желание перейти в п о д д а н с т в о Яра. Мы им объяснили, что киборгам тут не место, и они согласились на хирургическое вмешательство и выращивание новых конечностей и внутренних органов. Эээ, это было просто ужасно. То есть это было прекрасно, что люди готовы на невыносимые страдания в течение нескольких недель, чтобы стать ярцами. Но представить себе боль, которую испытывает человек, когда у него растет новая рука или нога, это же просто чудовищно. Обезболивающие тут практически бессильны. Единственный выход валяться в медкапсуле все время. Кроме того, которые т р е б у е т с я на разминку и о с в а и в а н и е новых частей тела. Эти ребята сбежали от мёбиусов, так они сказали. Их должны были отвезти на какую-то станцию в услужение местному церкву. Они помнили веселую ночь в клубе, к о к т е й л и музыку, девушки и п а р н е й и каких-то людей, которые предлагали им бешенные скидки на дорогущие модные импланты и аугментацию. Ребята были с развитых планет. Их там киборгами не удивить, но все-таки, в общем, они были уверены. Это сделано против воли. Их загипнотизировали, о п о и л и что-то такое. Им повезло, удалось во время пересадки сбежать на лайнер Центавра и заявить, что они летят на Яр. А у них для нас априори бронь имеется, и эти места были свободны. Блюдут договор, однако. Блю что? Нахватался словечек. Соблюдают. Ну да, соблюдают и киборгов они обратно не отдали, отправили нам сигнал о конфликте. Мы выслали встречу. Наши попадались в системе подскока с какими-то пиратскими корабликами. Э, э У нас есть флот? Ха, -ха" довольно воскликнул Абигайль. Это надо видеть, это все надо видеть. В общем, постепенно, постепенно я этих ребят раскрутила. Они поведали про клуб Пьяная Вишня и Айзека м е б и у с а Ну, я как про него услышала, начала копать информацию и выяснила, что этих Мёбиусов во с с в о н н о м космосе как собак нерезанных, ой, то есть, в общем, много их. И я подумала, что они могут знать что-то про тебя и отправилась на разведку. И у меня был жучок от Франчески, и мы думали так: кто кроме Франчески знал про эту твою идею с разведкой? Никто. Виновата посмотрела ему в глаза девушка. А прикрывал тебя кто? Они т е б я опаили, понимаешь? Это все д а й к и р и этот. Там какой-то токсин, убивающий волю, чтобы с тобой было. Кукла на хромированных ногах, и с аугментированными глазками. Мне, между прочим, твои ножки и твои глазки очень даже. Я могу за себя постоять, заявила бывший сержант м а х о н и а потом совершенно не логично добавила: И ты ведь меня спас, правильно? Ох, ох, ох, вздохнул Гай. Тадия а к ф а й е р е говорили они. Знаешь, я на тебя сразу обратил внимание. Да? Ну да. Я не знал еще, что это ты. Сидел на баре и ждал, пока Доминик п о з о в е т меня на переговоры. И в о л й не в о л е й пялился в толпу. Ты была самая красивая, честное слово. И ты не знал, что это я и пялился на какую-то девку? А как же я? Да, давай. р е в н у й меня сама к себе. Довольно р а з у л ы б а л с я Гай. Ты мне зубы не заговаривай. Ты, давай рассказывай, как вообще оказался в пьяной вишне и куда ты делся с д ю п л и с и Тот тип в скафандре. Теперь у меня есть очевидные подозрения. Кто это или с кем он может быть связан? Он решил не убивать меня. Он сказал, что является моим фанатом даже, и я его на что-то там вдохновил. Короче, сделал милость, запихал меня в криокапсулу по всей видимости, а потом продал нечистым на руку эльфам. Они как бы должны покупать только обречённых на смерть преступников, но подделать документы дело нехитрое, и я оказался на жмыхе. м у м и ё Глаза и б г а л и округлились. Оно самое. Это была самая настоящая к а т о р г а для смертников. Мы с этими ребятами там немножко навели порядок и вывели продажного коменданта на чистую воду. Пришлось повозиться. Я посчитал, что провел в разломе больше полугода. По всей видимости, организм приспособился. Ему плевать на токсины теперь. Тот урод хотел вырубить меня баллоном, а ни хрена не получилось. Я вырубил его. Гай пощупал языком десны. Но, кажется, эта история тоже имеет свой конец. У меня жутко ноют челюсти. Нужно будет творчу показаться. А причем тут? Не вери в голову. В общем, прибыла в разлом высокая комиссия и предложила нам выбор: или мы продолжаем гнить на жмыхе, или участвуем в судебных поединках. Это был тот самый шанс, и мы согласились. Человек тридцать, наверное, все, кто выжили, вот в этом кораблике у эльфов в их ушастых б о ш к а х капитально насрата. Там такая смесь мистики Пафоса и высоких технологий, что не дай бог никому. Но это нас и спасло. Я еще и союзником потенциальным о б з в е л с я Некто светлый князь б е л о г о т а р Он готовит что-то вроде межсистемной лиги модификантов. Собирается переманить на свою сторону Атенрай, Ракоцы, Кандапогу, ну и нас тоже. Ракоцы, фу, какая мерзость! Еще бы Лавей в союзники позвал. А Кандапога это, это все к т о р е р а ш е н д я д я Миша оттуда родом. Там все такие медвежатистые. Эх, были еще медвежатки с нами, хорошие ребята такие, душевные, только печёнку сильно любили. Да, печёнку? Ну, печёнку. Ну а что тут поделаешь. Кстати, вы там лесничество не организовали еще? Нет, а надо было. Ого, об этом я позаботился. У нас будут самые боеспособные, адаптированные и аутентичные Егоря в мире. Ну, ладно. А что дальше-то было? А дальше? Прямо на песке арены я встретил того продажного коменданта, который мне и слил информацию про пьяную вишню, сказал, мол, это с подачи Мёбиуса. Меня отправили на жмых, а после того, как я всех победил и заявил, что я монарх Яра, князь б е л о г о т а р в знак своих добрых намерений подарил мне птицу, отличная машинка. Тексы ее конфисковали, когда мы тормознули на о р б и т е л и б е р т и для подскока. Но заплатили и купили билет до Яра, и я решил, пока есть время, почему не наведаться в фавелу. Вот так просто, один и б е з о р у ж и я один и б е з о р у ж и я А прикрывал тебя кто? Строго посмотрела на него девушка. Ну Эбби, ну что ты начинаешь? Совершенно невозможно было воспринимать ее всерьез. При этом ощущая ее бедра на коленях. Лучше иди сюда. Ч, тут перегородки ни разу звук не держит. Вот послушай. Раздался из кубрика б о г а т ы р с к и й храп дяди Миши. г Твою мать, сказал Гай и закрыл лицо руками. Еще восемь часов лететь. Лучше бы он кофе пил вместо какао.